Глава 13. На другое утро Генри Крофорд опять был в Мэнсфилд-парке, причем ранее того часа, когда принято являться с визитами. Леди Бертрам и Фанни он застал в малой гостиной, и, к его счастью, когда он вошел, леди Бертрам как раз собиралась удалиться. Она дошла уже почти до дверей и, не мысля, что можно потратить столько усилий понапрасну, любезно его встретила, коротко сослалась на то, что ее ждут, велела слуге доложить о гости сэру Томасу и прошествовала своей дорогой. Безмерно довольный, что она уходит, Генри поклонился, проводил ее взглядом и, не теряя ни минуты, тут же, же обратился к Фани, достал из кармана какие-то письма и весьма оживленно заговорил. «Должен признаться, я бесконечно обязан тому, кто дал мне случай увидеть вас наедине. Вы не представляете, как мне этого хотелось». «Зная ваши чувства к брату, я не вынес бы, если бы вам пришлось разделить с кем-либо из домочадцев первую радость от известия, которое я принес. Он произведён? Ваш брат-лейтенант, я бесконечно счастлив поздравить вас с производством вашего брата в офицеры. Вот письма, из которых это явствует. Они только что прибыли. Вы, наверное, хотите их посмотреть?» Funny. Не в силах была вымолвить ни слова, но он и не ждал от нее слов. Ему довольно было видеть ее глаза, краску в лице, видеть, как сменялись ее чувства, сомнения, смущения и, наконец, ликование. Он протянул ей письма, и она их взяла. Первое было от адмирала. В нескольких словах он сообщал племяннику, что дело, о котором он хлопотал, производство молодого Прайса, закончилось успешно и в конверт были вложены еще два письма. Одно от секретаря военно-морского министра, первого лорда адмиралтейства, другу адмирала, которого он уполномочил позаботиться об этом деле. Второе — от этого друга ему самому. Из этого письма следовало, что его светлость был счастлив иметь попечение рекомендации сэра Чарльза, что сэр Чарльз был в восторге от представившегося ему случая доказать адмиралу Крофорду свое глубочайшее уважение и что присвоение мистеру Уильяму Прайсу звание второго лейтенанта на его величество шлюпе Дрост наполнило радостью широкий круг весьма замечательных лиц. Фанни, дрожащей рукой, держала письма. Взор ее перебегал с одного на другое, и сердце переполнялось волнением. А меж тем Крофорд все говорил и говорил с непритворным пылом, спеша выразить, как близко к сердцу принимает он это событие. Как бы ни была велика моя собственная радость, умолчу о ней, ибо думаю лишь о вашей радости. В сравнении с вами кто вправе ликовать? Я чуть ли не упрекал себя, узнав прежде вас то, что вам должно бы стать известно ранее всех на свете. Однако ж я не потерял ни минуты. Почта нынче утром запоздала, но уж я-то потом не мешкал ни минуты. Не стану и пытаться описывать, как нетерпеливо, как страстно, как отчаянно желал я скорейшего разрешения этого дела, как был горько уязвлен, как жестоко разочарован, что оно не доведено было до конца, пока я оставался в Лондоне». Со дня на день откладывал я свой отъезд в надежде на скорое его окончание, ибо ничто, кроме такого дорогого моему сердцу предмета, не могло бы и в половину доли задержать меня вдали от Мэнсфилда. Но хотя мой дядюшка отнесся к моему желанию со всей сердечностью, какой я от него ждал, и немедля сделал все от него зависящее, один его друг был в отсутствии, а другой чрезвычайно занят, отчего возникли сложности, разрешения которых я уже не смог долей ждать, и, зная, в каких надежных руках я все оставляю, я в понедельник уехал, в надежде, что в самой ближайшей почтой получу вот эти письма». «Мой дядюшка, самый лучший человек в целом свете, увидев вашего брата, как я и думал, сделал все от него зависящее. Он в восторге от вашего брата. Вчера я не позволил себе рассказать, в какой восторг он пришел, не позволил себе повторить и половины похвал адмирала в его адрес. Я отложил это до тех пор, пока не получу подтверждения, как получил нынче, что то были похвалы истинного друга». Вот теперь можно сказать, что я и сам не мог бы ждать от адмирала большего интереса, а с ним более горячего желания помочь, более высокой похвалы, чем та, что от души выразил мой дядюшка после того, как они вместе провели вечер. — Так выходит, все это плод ваших стараний воскликнула Фанни. — Боже милосердный, как вы добры, как добры! Вы и вправду... Это благодаря вашему желанию, прошу прощения, но я в растерянности. Неужто адмирал просил Звуильяма, как это было? Я ошеломлена. Генри был неописуемо счастлив, что может все растолковать, и принялся рассказывать, как все началось, и подробнейше объяснять, каково в этом его собственное участие. Последняя его поездка в Лондон имела единственной целью ввести брата Фанни в дом на Хилл-стрит и уговорить адмирала, чтобы он всем своим влиянием поспособствовал продвижению Уильяма по службе. Это и было его дело в Лондоне. О своем намерении он не сказал ни единой душе, не заикнулся о том даже Мэри, пока не был уверен в исходе, он не хотел ни с кем делиться своими чувствами. Но таково было его дело в Лондоне. И с таким жаром он говорил о своих стараниях, столько страсти было в каждом слове, так изобиловала его речь выражениями вроде «глубочайшей заинтересованности», «двояких мотивов», «невозможности сказать все, что ему хотелось бы». Чтобы быть Фанни в состоянии внимать ему, она, несомненно, поняла бы, к чему он клонит. Но сердце ее так было переполнено, она так еще была удивлена, что слушала в полухо даже то, что он говорил ей об Уильяме. И когда он замолчал, только и промолвила «Как вы добры! Как необыкновенно добры! Ах, мистер Крофорд, мы вам бесконечно обязаны! Милый, милый мой Уильям!» потом вскочила и поспешно направилась к двери, восклицая «пойду к дядюшке, дядюшка должен узнать об этом как можно скорее». Но этого Крофорд допустить не мог, случай был слишком хорош, и чувства его слишком нетерпеливы. Он сразу же ее остановил. Она не должна уходить, должна подарить ему еще пять минут. И он взял ее за руку и повел обратно на место. И только в середине его дальнейшего объяснения Фанни заподозрила, чего ради он ее задержал. Однако же, когда она окончательно поняла это и увидела, что от нее ждут, чтобы она поверила, будто вызвала в нем чувства, коих сердце его никогда прежде не знало, и что все, сделанное для Уильяма, должно служить доказательством его безмерной, не имеющей себе равных преданности ей, Она, до крайности огорчилась и несколько времени не могла вымолвить ни слова. Она сочла все это вздором, пустой болтовню и волокитством, рассчитанным лишь на то, чтобы ввести ее в заблуждение. Она только и почувствовала, что он ведет себя с нею непорядочно, недостойно, чего она вовсе не заслужила, но это очень на него похоже, вполне согласно с тем, что она уже видела. Однако она не позволит себе и наполовину выказать свое неудовольствие, ведь она теперь стольким ему обязана, и нельзя ей о том не помнить, хоть ему и не достало деликатности. Пока сердце ее трепещет благодарностью и радостью за Уильяма, не может она слишком возмущаться из-за того, что ранит лишь её самое и после того, как она дважды отняла у Крофорда свою руку и дважды тщетно пыталась отворотиться от него, она поднялась и в сильном волнении только и сказала «Прошу вас, мистер Крофорд, не надо, пожалуйста, не надо, подобный разговор мне очень неприятен, я уйду, мне это невыносимо». Но он все не умолкал. Говорил о своем чувстве, умолял о взаимности и, наконец, в самых определенных словах так что не могла она не понять, предложил ей себя, свою руку, свое состояние, решительно все. Да, он так это прямо и сказал. Фаня удивилась и смутилась более прежнего. И все еще не веря, можно ли принять это всерьез, она не в силах была долей слушать. Крофорд Настаивал на ответе. «Нет, нет, нет!» — воскликнула Фани, закрыв руками лицо. «Это все вздор! Не терзайте меня! Я более не могу это вынести! Вы были так добры к Мою благодарность не выразить никакими словами! Но я не хочу! Не могу, не должна слушать такие речи! Нет, нет, не думайте обо мне! Да вы и не думайте! Это все пустое, я знаю!» Фанни кинулась прочь от Крофорда, и тут донесся голос сэра Томаса, который, направляясь к той комнате, где были они, что-то говорил слуге. Теперь уже не время для дальнейших уверений и настояний, хотя расстаться с Фанни в тот самый миг, когда исполненному надеждой и заранее уверенному в успехе Крофорду казалось, будто на пути к его счастью стоит единственная ее скромность, было хотя и необходимо Но жестоко. Фани выбежала из двери, противоположной той, к которой приближался дядюшка, и в крайнем смятении, одолеваемое противоречивыми чувствами, принялась ходить взад и вперед по восточной комнате, еще до того, как сэр Томас покончил с извинениями и любезностями, узнав о радостном известии, которым пришел поделиться его гость. Из-за всего происшедшего Фанни белый дрожь, буря чувств и мыслей бушевала в ней. Она была взволнована, счастлива, несчастна, бесконечно благодарна, безмерно разгневана. Все это неправдоподобно. Поведение Крофорда непростительно, непостижимо. Но уж такой он есть, что бы ни сделал, во всем примесь зла. Сперва, благодаря ему, она стала счастливее всех на свете, а потом он ее оскорбил. Ну что на это сказать? Как расценить? Как к этому отнестись? Не может она принять его речи всерьез, Но как же извинить подобные слова и предложения, если они говорятся не всерьез? Но Уильям, лейтенант, это без сомнений правда и ничем не омраченная. Лишь об этом она и станет думать и забудет обо всем остальном. Конечно, Крофорд более с ней не заговорит. Должен он был видеть, как ей это неприятно. И тогда, с какой признательностью будет она почитать его за дружеское участие в Уильяме? Она не двинется из восточной комнаты дальше лестничной площадки, пока не убедится, что Крофорд уже откланялся. Но, уверясь, что он ушел, она сразу же поспешила к дядюшке, чтобы разделить с ним радость его и свою, и услышать от него все, что он знает или предполагает о том, куда теперь лежит путь Уильяма. Сэр Томас был доволен не менее, чем она того желала, и весьма добр и разговорчив. И так они вдвоем хорошо поговорили об Уильяме, что Фанни думать забыла про то, из-за чего рассердилась, пока под конец беседы не оказалось, что Крофорд приглашен сегодня же с ними отобедать. Новость пренеприятно ее поразила, ведь хотя он, скорее всего, и не придает значения тому, что произошло, ей было бы мукой вновь увидеть его так скоро. Она старалась не показать виду, с приближением обеденного часа изо всех сил старалась чувствовать себя и выглядеть как обыкновенно. Но когда гость вошел в комнату, на нее сразу напала неодолимая робость и неловкость. Она и помыслить не могла, что в день, когда придет весть о производстве у Ильяма, обстоятельств ей придется испытать столько неприятных чувств. Крофорд не просто появился в комнате. Очень скоро он был уже подле нее. Он принес ей записку от своей сестры. Фанни не смела поднять на него глаза, но по его голосу незаметно было, чтобы он сознавал, как был совсем недавно безрассуден. Фанни немедля развернула записку, довольная, что есть чем заняться, и читая радовалась, что тетушка Норрис тоже приглашенная на обед, суетится поблизости и несколько загораживает ее ото всех. Дорогая моя Фанни. Ибо именно так отныне я смогу вас называть К величайшему своему облегчению Потому что язык с трудом повиновался мне Когда надо было произнести «Мисс Прайс» Особливо же в последние полтора месяца Не могу отпустить брата Не написав вам несколько поздравительных слов И не выразив своего самого радостного согласия и одобрения Решайтесь, дорогая моя Фанни, и смелее Тут не может быть никаких затруднений, о которых стоило бы упоминать. Лщу себя надеждою, что уверенность в моем согласии будет для вас не безразлична. Итак, нынче в вечеру милостиво улыбнитесь ему своей прелестнейшей улыбкою и отошлите его ко мне еще счастливее, чем он сейчас, любящая вас, М.К. Не те это были строки которые могли принести Фане облегчение. Ибо хотя она и читала записку в попыхах и в смятении, и потому не очень ясно поняла смысл, однако же было очевидно, что мисс Крофорд поздравляет ее с нежной привязанностью своего брата и даже, похоже, принимает его чувства всерьез. Фаня не знала, как быть и что подумать. Ей несносна была сама мысль, что все это, пожалуй, серьезно. И, как ни поверни, она была озадачена и взволнована. Она страдала всякий раз, едва Крофорд заговаривал с нею, а заговаривал он слишком часто. И она боялась, что, когда он обращается к ней, голос его и манера не совсем таковы, как в разговоре со всеми остальными. Во время этого обеда не было ей покоя. Кусок не шел в горло. И когда сэр Томас шутливо заметил, что радость отняла у ней аппетит, она готова была провалиться сквозь землю от стыда, от ужаса, как это может истолковать мистер Крофорд. Ибо хотя ничто бы не заставило ее посмотреть вправо в его сторону, она чувствовала, он-то сразу же обратил на нее взгляд. Она была молчаливее обыкновенного. Она едва поддерживала разговор, даже когда речь шла об Уильяме, ведь офицерское звание он получил тоже стараниями того, кто сидел по правую руку от нее. И связь эта ее мучила. Фане казалось, леди Бертрам засиделась за столом долей обыкновенного, и она уже стала терять надежду когда-нибудь выйти, но... Наконец-то они оставили мужчин одних, и пока тетушки в гостиной, каждая на свой лад, заканчивали разговор о назначении Уильяма, она вольна была подумать на свободе. Тетушка Норрис, среди всего прочего, была в восторге от экономии, которую это принесет сэру Томасу. Теперь Уильям сможет сам себя содержать, что будет означать весьма заметную разницу для его дядюшки. Ведь никому неизвестно, сколько он стоил сэру Томасу. И уж, конечно, это несколько отразится и на ее собственных подарках тоже. Она очень рада, что дала Уильяму то, что дала при расставании, право, очень рада, что тогда была в силах дать ему существенную сумму без особого материального ущерба для себя, то есть существенную для нее при ее скудных средствах. А ему теперь это пригодится поможет оснастить свою каюту. Ему без сомнения предстоят кое-какие расходы, ему придется многое купить. Хотя его родители, конечно, наставят его, как приобрести все подешевле. Но она так рада, что внесла в это и свою лепту. «Я рада, что ты дала ему существенную сумму». Безо всяких задних мыслей невозмутимо сказала леди Бертрам. «Потому что я дала ему всего десять фунтов!» «Вот как!» — воскликнула тетушка Норрис и покраснела. «Право слово! Он уехал с набитыми карманами, да еще и дорога до Лондона ничего ему не стоила!» «Сэр Томас мне сказал, что десяти фунтов будет довольно!» Тетушка Норрис вовсе не собиралась ставить это под сомнение и предпочла перевести разговор. «Просто диву даешься! Каких денег молодые люди стоят их благодетелям? Ведь их и воспитать надо бы, и на ноги поставить!» — сказала она. Им и не не невдомек, во что это обходится. Сколько на них уходит в год у родителей или у дядюшек и тетушек? Вот, к примеру, дети моей сестры Прайс Если взять их всех вместе Так я полагаю, никто и не поверит Во сколько они каждый год Обходятся сэру Томасу Уж не говоря о том Как стараюсь для них я Совершенно верно, сестра Так оно и есть Ну что они могут поделать, бедняжки? А для сэра Томаса Это не составляет почти никакой разницы Фани. «Пусть Уильям не позабудет про мою шаль, если будет в Вест-Индии, и я поручу ему купить еще что-нибудь стоящее. Хорошо бы он отправился в Вест-Индию, и тогда у меня была бы шаль. Фани, я думаю, мне нужны две шали». Фани между тем, принимала участие в разговоре лишь когда нельзя было промолчать. А сама все пыталась понять, что ж такое затеяли мистер и мисс Крофорд. Не может это быть серьезно? Все на свете, кроме его слов и поведения, против этого. Против все обычные, возможные, разумные доводы. Все обыкновения, образ мыслей Крофордов и все ее собственные несовершенства. Да разве может она вызвать серьезное чувство у человека, который видел столько женщин, несравнимо ее превосходящих, и стольких восхищал, и за столькими ухаживал, на которого, похоже, трудно произвести впечатление, даже когда ему очень старались понравиться, который о подобных материях судит так легко, так беспечно, так бесчувственно, который так много значит для каждого, но видно не нашел никого, кому бы сам питал подлинную привязанность. Еще. Как может быть, чтоб его сестра, при всех ее требовательных и светских понятиях о браке, стала поощрять серьезное намерение касательно девушки столь ниже его по положению. Что может быть неестественнее для обоих крофордов? Фанни стыдилась собственных сомнений. Во что угодно можно поверить, только не в серьёзное чувство к ней Крофорда, не в одобрение этого чувства его сестрою. Она успела убедить себя в том еще прежде, чем в гостиную вошли мужчины. Надо было только не утратить это убеждение, когда Крофорд оказался тут же, ибо раз другой он устремлял на нее взгляд, который она просто не знала, как расценить с общепринятой точки зрения. Во всяком случае, у любого другого мужчины он имел бы очень серьезное, очень определенное значение. Но Фанни все еще старалась думать, что он выражает не более того, что выражал, когда бывал устремленный ее кузин и десятки других женщин. Ей казалось, он хочет поговорить с ней так, чтобы другие не слышали. Он как будто искал такой случай всякий раз, как сэр Томас выходил из комнаты или был занят разговором с тетушкой Норрис, но Фанни старательно этого избегала. Наконец-то! Фанни едва этого дождалась, ведь ей все время было не по себе, хотя час был еще не столь поздний. Кроффорд заговорил о том, что пора уходить. Но не успела Фанни вздохнуть с облегчением, как он поворотился к ней со словами «А вы ничего не передаете для Мэри?» «Никакого ответа на ее записку. Она будет разочарована, если ни строчки от вас не получит. Прошу вас, напишите ей хоть несколько слов». «Да-да, конечно», — воскликнула Фани и поспешно встала. «Поспешно от смущения, от желания ускользнуть. Я сейчас к ней напишу». И она пошла к столу за которым обыкновенно писала для своей тетушки и приготовила письменные принадлежности все еще понятия, не имея, что же отвечать мисс Кроуфорд. Она лишь однажды прочла ее записку, и как тут ответишь, когда ничего ей не понятно. Совершенно непривычная к подобной переписке она будь у ней время извелась бы из-за сомнений и страхов, гадая в каком же тоне ответить. Но надо бы на немедля написать хоть что-то и с единственным чувством, не дай бог, не показать, что она поняла истинный смысл письма, с дрожьей в душе, дрожащей рукой Фани написала. «Я весьма благодарна вам, дорогая мисс Крофорд, за любезные поздравления, коль скоро они касаются моего драгоценного Уильяма. Как я понимаю, остальная же часть вашего письма просто шутка, но я ни к чему такому не привычна». И, надеюсь, вы не будете в обиде, если я попрошу вас об этом позабыть. Я довольно видел мистера Крофорда, чтоб составить представление о его наклонностях. Если б он так же хорошо понимал меня, он, я думаю, вел бы себя со мной иначе. Сама не знаю, что я пишу, но вы окажете мне величайшую любезность, если никогда более не станете поминать о сём предмете». «С благодарностью за честь, которую вы мне оказали своим письмом, дорогая мисс Крофорд. Остаюсь искренне ваша». Конец был почти совсем неразборчив от усилившегося страха, ибо под предлогом, что ему надо получить записку, Крофорд уже направился к ней. «Не подумайте, будто я вас тороплю», — в полголоса сказал он, видя, с каким непостижимым трепетом она пишет, — У меня этого и в мыслях нет. Умоляю вас, не торопитесь. Благодарю вас. Я уже закончила. Как раз закончила сейчас. Еще полминуты. Я вам очень признательна. Будьте так добры. Передайте это мисс Крофорд. Фанни протянула ему сложенный листок. Пришлось Крофорду его взять. А так как она, отведя взгляд, тотчас прошла к камину, где и сидели все остальные... Ему только и оставалось, что и вправду откланяться. Фане казалось, что не было еще в ее жизни дня, исполненного таких волнений, вместе и мучительных, и радостных. Но, к счастью, радость была не из тех, что кончаются с исходом дня, ибо каждый новый день вновь принесет сознание, что у Уильям произведен. Мучение же, надобно надеяться, уж более не воротится. Ее письмо, конечно же, покажется написанным хуже некуда. Такая не складится, была бы позором и для ребенка. Ведь она была в отчаянии и писала, как придется, не выбирая слов. Однако записка хотя бы убедит обоих, что благосклонность Крофорда вовсе не произвела на нее впечатления и не вызвала благодарности.